И тогда девушка не вздрогнет, не сотрется с со своих губ ленивую усмешку. Однако из-под длинных черных ресниц блестели насмешливые глаза. Несчастье ближних, их тревоги, страшные драмы, калечащие их жизнь, только веселили ее. — Это племянница Тьери, сказала Маго племяннику, указывая на Беатрису. Я назначила ее своей первой придворной дамой. Беатриса Адерсон поглядела на Робер Артуа с простодушным бесстыдством. Ей явно хотелось узнать поближе этого великана, о котором она столько слышала в доме Маго, где его поносили как последнего негодяя. Беатриса, продолжала Маго, вели подать мне носилки и запрячь шесть лошадей. Едем в Понтуарс. Но Беатриса по-прежнему не отрывала глаз от Робера, точно не слышала слов своей благодетельницы. В этой молодой красавице было что-то остро волнующее, что-то темное. При первом же взгляде между нею и любым мужчиной устанавливалось негласное сообщничество, и каждому казалось, что при любом его В решительном шаге она немедленно уступит домогательствам. И в то же время каждый втайне спрашивал себя, уж не дурочка ли она, или, может быть, просто втихомолку насмехается над людьми. Рано или поздно, — думал Робер, глядя, как Беатриса все той же неторопливой походкой удаляется из комнаты, рано или поздно я ее заполучу, — Не знаю, когда, но заполучу непременно. От фазана не осталось даже косточки, ибо обглоданный костяк Робер бросил в камин. Ему захотелось пить, но вина ему не принесли. Поэтому Робер из осторожности еще отравит, с них станется, взял с поставца кубок, из которого пила дрожайшая тетушка, и допила оставшееся вино. Графиня взволнованно шагала по спальне машинальным жестом, засучивая рукава и кусая губы. — Сегодня я вас ни за что не оставлю одну, тетушка, — сказал Артуа. — Буду вас сопровождать. Это мой прямой долг, как вашего племянника. Магов вскинула на Робера глаза, в которых вспыхнуло прежнее недоверие потом вдруг решилась и дружески протянула ему руку. «Ты причинил мне много зла, Робер, и, уверенно, причинишь еще немало. Но сегодня должна признаться, ты вел себя молодцом». Глава девятая Королевская кровь В комнату, вернее, в узкий и длинный подвал, идущий под старым пантуазским замком, где Ногаре вел допрос братьев Доне, проникли первые проблески зари. В крохтные оконца, которые пришлось открыть, чтобы освежить спертый воздух, вползали клубы предутреннего тумана. Пропел петух, ему ответил второй, над самой землей пролетела стайка воробьев, факел, прикрепленный к стене, трещал, и редкий чад смешивался с запахом измученных пыткой тел. Видя, что огонь вот-вот потухнет, Гийом де Нагаре коротко бросил, кому не обращаясь, факел. Возле стены стояли два палача. Один из них шагнул вперед и взял в углу запасной факел, затем сунул его концом в угли, на которых раскалялись до красна, ненужные теперь железные прутья. Зажженный факел он вставил в кольцо, вделанное в стену. Палач вернулся на место и встал рядом со своим товарищем по ремеслу. Оба палача, пытошники, как их называли в народе, были похожи, будто близнецы. Те же грубые черты, те же тупые физиономии. Глаза у обоих покраснели от бессонной ночи и усталости. Их мускулистые, волосатые, забрызганные кровью руки бессильно свисали вдоль кожаных кольчуг. От обоих сильно несло потом. Но Гаре бросил на них быстрый взгляд, затем поднялся с табурета, на котором просидел, не вставая все время, пока длился допрос, и прошелся по комнате.